Но восстал Одиссей-градоборец с киптром в руках, и при нем светлоокое дева Паллада в образе вестника став, повелела умолкнуть народом, чтобы в ближних рядах и в далеких донайские мужи слышали речи его и постигнули разум совета. Он, благомыслие полный, витийствовал так перед Сонмом. Царь Агамемнон. Тебе, скептроносцу, готовят ахейцы вечный позор Перед племенем ясноглаголевых смертных. Слово исполнить тебе не радеют, которые дали ратью сюда за тобой улетя из цветущей лады. Слово лишь трою разрушив великую, Вспять возвратиться. Нынеш ахейцы, как слабые дети, Как жены вдовицы,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 Понедлем еще, до да узнаем, верить ли нам пророчеству Калхаса или не верить. Твёрдым ионое помним, свидетели все аргивяне, коих еще не постигнули смерть наносящие парки. Прошлого третьего дня корабли аргивян во Авлиду сонмом слетались, несущие гибель прямо и Трое. Мы окружая поток На святых алтарях гекатомбы вечным богам совершали Под явором стоя прекрасным, Где из-под корня древесного била блестящая влага. Там явилось чудо! Драконы, кровавый и пестрый, страшный для взора, Самим олимпийцам на свет извлеченный, Вдруг из-под ножья алтарного выполз и взвился на явор.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 В собрании мы разглагольствуем праздно, как дети слабые, коим и дума об ранных делах незнакомы. Что и моления наши, и клятвы священные будут, или в огонь и советы пойдут, и забота о Хеин, вин возлияние и рук сочетания на верность союзов,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 Один или два помышляют не с нами, Их ты оставь исчезать, Не исполнится помыслы робких. Нет, не воротимся в Аргас, Да коли мы в явь не познаем Зевса Эгидоносителя ложен обет Или не ложен. Я утверждаю, Успех знаменал всемогущий кранион В самый тот день, когда на суда быстролетные сели Рати Ахеен, Троянам грозя и бедою, и смертью. Он одесную блистал, благовествуя Рати Ахейской. Нет, да никто из Ахеен не думает в дом возвратиться, прежде покуда Троянской жены на одрение обымет и не отмстит за печаль и за тайные слезы Елены.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 Воя-фатрит, раздели ты на их племена и колена. Пусть помогает колено колену и племени племя. Если решиться на то и исполнить преклонишь Ахеин, скоро узнаешь, какой у тебя из вождей народов робок или мужествен. Всяк за себя ротоборствовать будет. Вместе узнаешь, По воле бессмертных не рушишь ты града, Или по слабости войск и неведенью ратного дела.